Глава сорок Кирпичи. В следующие несколько часов мы посвятили изучению доклада некоего Огнева, моего однофамильца и человека, сумевшего раздобыть информацию о секретной разработке империи, объекте ЭТА-01, способном разгоняться почти в полтора раза быстрее любых других летательных аппаратов. И это не считая какого-то неизвестного узла У – о котором, как и в документах Вартакона, никакой информации не было. Кстати, работа, проделанная моим однофамильцем, поражала. Мало того, что он разузнал местонахождение птички, так еще и все подходы к ней нарисовал в купе с кодами безопасности. Более того, даже коэффициент смены этих самых кодов прописал. Как выяснилось, меняли их как раз по понедельникам, и для получения актуальных данных нужно было использовать при расчетах текущее число. 20 июля. Этот день, чувствую, войдет в историю. Но самое интересное заключалось в том, что невероятно секретное оружие империи располагалось в нашем городе. Точнее, на территории загородной резиденции наместника Карма Дауса, того самого, с которым у меня непростые отношения еще с начала петли. И ведь надо же было такому случиться. Я-то, когда называл Степану вариант с экспериментальным «это 0.1», даже не предполагал, что он настолько рабочий. А сейчас... Сейчас я и сам загорелся идеей его угнать. Тем более, что даже если вариант с повстанцами не выгорит, знание о том, где и как заполучить такую редкую птичку, мне точно пригодится. Спустя еще пару часов у нас со Степаном на двоих образовался вполне сносный план – Шикарным его назвать было точно нельзя, слишком много в нем скользких мест, но по всему выходило, что он как минимум осуществим. Да еще и обстоятельства пока складываются самым удачным образом. Наша местная достопримечательность, обрусевший француз Барние сегодня дает большой ужин с представлением блюда месяца в своем «Конкарна». А наместник Кармдаус, как я выяснил, еще в одной из самых первых петель, живя на земле, стал страстным поклонником блюд от поваров с изящным прононсом. И блюдо месяца от Мсия он точно не пропустит. Это означает, что с ним уедут почти все охранники, а местные стражи порядка будут следить за перекрытыми улицами. Естественно, в резиденции останется часть охраны. Но именно через часть пробиться двоим авантюристам из сопротивления будет гораздо легче, чем через что-то целое. Двое охранников, как и сообщал мой однофамилец, всегда дежурили у входа в резиденцию. Еще парочка должна находиться в самом здании. И непосредственно перед самым ангаром должны были дежурить от одного до трех бойцов в вели, в зависимости от обстановки. В большом количестве стражей не было необходимости. Защитные коды и силовые поля обеспечивали сохранность экспериментального образца. Вот только ключи доступа каким-то образом оказались у Игоря Огнева, а щиты, как выяснилось, снимаются не только техникой колонелей, но и каким-то прибором, что был у Степана. Последний, кстати, не просто это подтвердил, но и показал мне маленькую серую коробочку с пистолетной рукояткой. «Деактиватор», как повстанец его назвал. «А, точно, нам в ячейку недавно такие тоже привезли». Я с умным лицом подготовил себе на будущее объяснение, если вдруг придется использовать активатор на глазах у Степана. «У нас они уже полгода как в стандартный комплект входят». «Это что, меня сейчас пытаются подловить?» «Зря. Если бы я не продумал этот вариант заранее, то просто бы промолчал». У вас я постарался сказать это с максимальной укоризной. «Это все потому, что вы в тылу, а не на передовой», повстанец тут же попытался объяснить задержку поставок такого ценного и полезного оборудования. «На всех ресурсов не хватает, да и не все те, кто живет на земле, умеют за себя постоять. Нет, ты, Макс, конечно, не такой. Настоящий мужик». На этом неожиданном комплименте разговор затих, и дальше мы уже говорили только по делу. А там и пришло время выступать. Как только по местным новостям передали о пробках из-за гастрономических изысканий наместника, мы, не дожидаясь вечера, как хотели изначально, двинулись в сторону резиденции Карма Дауса. Заскочив по дороге в магазин, мы купили Степану точно такой же желтый шлем, как и у меня. Ему тоже нужно будет во время операции скрыть лицо, а мне не помешает дополнительная подстраховка. Затем мы оседлали громоздкие прокатные велосипеды, которыми уже почти никто не пользовался, а я был рад, что парочка автоматических пунктов выдачи в нашем городе еще оставалась. Более современный и удобный вариант вроде электросамокатов требовал регистрации в приложении, а это полное нарушение нашей анонимности. Вилла же потребовала лишь пары железных монет. Даже в век развитых информационных технологий и энергетики пришельцев, наличные деньги до сих пор могут быть незаменимы. На тяжелых байках с багажниками на передних крыльях мы легко обогнули все пробки и менее чем через 20 минут оказались неподалеку от резиденции Кармадауса в соседнем квартале частного сектора. Там мы и бросили наших железных коней, чтобы не привлекать внимания, после чего уже пешком, блестя в свете уличных фонарей желтыми шлемами, добрались до ворот. «Доставка для карма Дауса вежливо проговорил я, подойдя ближе к охраняющим ворота синелицам. Мой рюкзак, разумеется, был пустым, хотя Степан настойчиво предлагал купить для отвода глаз пару коробок пиццы, но я отмахнулся. Если наместник перекрывает улицы, чтобы поужинать во французском ресторане, даже самое изысканное тесто с моцареллой и вялеными томатами будет выглядеть оскорблением. «Велидаус ничего не заказывает», – строго ответил один из охранников, активировав щит, который моментально был выключен деактиватором Степана. «Похоже, полезная штука, пусть и только против аккумуляторных защит». Оба синелицых пришельца в изумрудных мундирах имперской службы безопасности явно рассчитывали на что-то более изящное, чем тяжеленный булыжник, спрятанный в рюкзаке. Поэтому в нашу пользу сработал эффект внезапности. Спустя несколько секунд оба охранника без сознания и с отключенными щитами валялись ничком в придорожной пыли, а массивная двустворчатая дверь, будучи разблокированной тем же деактиватором, неожиданно легко открылась пропуская нас на территорию. Действуя как тогда на крыше жилого дома в моем районе, мы со Степаном вырубили двоих охранников, стерегущих ангар. Их коллеги, дежурившие в пафосной резиденции наместника, заметили нас слишком поздно, когда я уже начал вводить в охранную систему правильный код доступа. Или нет? «Доступ запрещен». На терминале во весь экран вспыхнула ярко-красная надпись. Неужели я ошибся и ввел не те цифры? Нет, я в себе уверен. Но тогда получается, что ошибся Игорь. И как минимум эту часть системы защиты наместник уже успел поменять.